Глава шестая Хранительница не мастерской магических предметов Вы были правы, хранительница Слова вырвались у меня сами собой Мне не следовало с вами прощаться Потому как мы действительно встретились. Она обернулась. На её лице, прежде почти не отражавшем эмоций, теперь ярко осветилось досада. "Ну надо же. Ты смог пройти своё испытание. Это уже интересно. Твоим предшественникам это не удалось". Она замолчала. Я тоже не спешил начинать разговор. Слишком ответственный момент. Внезапно она засмеялась. "Ах, мой мальчик, не переживай. Всё самое страшное уже позади". Ты прошёл весь храм, и теперь можешь задавать любые вопросы. Ну и для чего нужен был этот храм? Для чего надо было держать души умерших здесь людей почти 2 сотни лет? И кто вы вообще такая? Начну с ответа на последний вопрос. Я хранительница этого мира. Собирать разные безделушки это лишь небольшое хобби. Дальше сложнее. Этот храм был создан для того, чтобы удержать в нём таких, как вы, алчных, грязных жаждущих власти людишек, которые ошибочно были одарены небесами. Ваши способности должны были привести ваш мир к будущему, которое он совершенно не заслуживал. Ростислав. К нему должен был приехать княжеский посол через четыре года, когда он был бы к этому готов. И именно под его влиянием слияние христианства и язычества прошло бы наименее безболезненно. Хита. Девушка. который также было суждено сыграть громадную роль в примирении китайцев и монголов. Вот только её настоящий жених, терпеливо ждал её двадцатилетие. Каково же было его удивление, когда он приехал в деревеньку и узнал, куда делась его суженая? Олег, его миссия после оказания услуги царю в поимке злоумышленников, 5 лет спустя после того, как русское государство получило независимость, должен был стать одним из первых дипломатов телохранителей и Россия наладила бы дружественные связи с Западом гораздо раньше, чем это в полной мере сделала Екатерина II. Мерталика должна была продолжить дело Покахонтас. Стоит ли говорить, что никаких резерваций и в помине не было бы, останься она в своем мире?» Она замолчала. «Ошибочно одарены?» — гневно сказал я. «Вы сами одаряли? Или составляли списки? Или, может быть, вашего мнения забыли спросить, кого одарять, а кого нет?» Но она лишь тихонько засмеялась, глядя на меня и покачивая головой, словно только что произошло непредвиденное, но довольно забавное недоразумение. "Ну а дальше что?" спросил я, отчаявшись дождаться ответа на предыдущий вопрос. "Почему вы молчите? Кто был пятый? Что он должен был сделать? И почему его здесь нет?" "Не стану скрывать своей небрежности", снова заговорила она, при этом на её лице явно проступило неудовольствие. "Я расслабилась, Потому как все мои планы исполнялись просто идеально, он был рождён в Японии в 1880 году. Его звали Сина Сато. Ему было суждено стать великим дипломатом в своей стране. Именно он не допустил бы бессмысленной для обеих стран русско-японской войны. Более того, Китай, Япония и Россия образовали бы могучий анклав, который полностью избежал бы участия в Первой мировой войне. Коммунизм пришёл бы в России тогда, когда та была бы к нему готова. Слияние было бы гораздо более мягким. Кроме того, во Второй мировой Япония должна была встать на другую сторону фронта, и Германия, поддерживаемая лишь Австро-Венгрией, сдалась бы уже через год ведения боевых действий. И не было бы такого чудесного изобретения, которое называлось небезызвестным тебе архипелагом. Я типично начала выстраивать для него свою сеть, но не учла до конца особенностей этой страны и воспитания в ней. Он не убил того, кто унижал его любовь, всего лишь сильно ранил. Последствия этого, его переход в мир был очень сложен, ведь его душа не была тягощена убийством, и его мир не хотел его отпускать. Да, я вижу, для тебя это новость. Впрочем, что ещё ожидать от человека? И это только подтверждает мою правоту. С таким даром, с таким чудом, которое раз в несколько десятков тысяч лет посылается небесами, ты остался слеп как котёнок. Для хранительницы мира вы слишком часто переходите на оскорбления, едко ответил я. Ближе к делу. Невозможно просто взять и вырвать человека из его мира, презрительно сказала хранительница, искренне считая, что объясняет очевидные вещи. От первого богача до последнего нищего мир любит своих детей и не расстаётся с ними так просто. Разумеется, лишь до тех пор, пока они уважают жизнь, как свою, так и чужую. Убийство Самый надёжный способ разорвать связь смертного с его миром, после чего его можно тащить куда угодно, что и произошло со всеми вами шестерыми. Каждым я лично убедилась, что ваш дар совершенно не сделал вас человечнее. И от страха ли, и жажды ли мести, почти все из вас совершили убийство, и родной мир заслуженно от вас отвернулся. Это всё, конечно, интересно, но это не объясняет, почему син и цата здесь нет. Как я уже сказала, он единственный из всех вас в последний момент одумался и сдержался. И в награду его жизнь в этом мире была гораздо более динамична и независимо, чем прочих, оказавшихся здесь. Я встретилась с ним и по воле случая опять недооценила его возможности. Речь даже стоило человеку просто поздороваться с ним, как он мог сказать о нём многое. После же 5 минут беседы душа собеседника Было перед ним как на ладони: мечты, помыслы, желания, стремления, страхи ему было ведомо всё. И он не безуспешно использовал этот талант против меня. Он узнал не всё, но многое. И потому он вновь сделал всё для того, чтобы изменить свою судьбу. Он стал орком. Святая Фала одобрила ритуал, и вот он не человек. Он думал, что перехитрил меня, но это было не совсем так. Я не предвидела этого, но такой вариант меня полностью устроил. Тем более, что от его великих способностей осталась лишь жалкая тень определять, лжёт кто-то или же говорит правду. Кроме того, он перестал быть человеком и потому не представлял опасности. А теперь опасности и вовсе нет, потому что он мёртв. И ты, твоей миссией, как ни странно, было не свершение великих дел. С точки зрения истории той иу мира, ты должен был найти всех потомков, несущих в себе способности, ибо они передаются по наследству. Вот почему так важно было сохранить их здесь. Если бы они ушли, их способности перешли бы к потомкам или родственникам, а этого нельзя было допустить. Ты должен был собрать их и доставить. Но это неважно. Неважно и то, что Сийны Сата мёртв. И его дар мог отойти кому-то из потомков его братьев. По-прежнему живущих в Японии. Ты всё равно этого не сделаешь, слишком поздно. "Да ты чудовище!" воскликнул я. "Не могу поверить, что хранитель нашего мира допустил всё это. Как он мог позволить так хозяйничать в нашем мире, такой такой правильно мыслишь?" одобрительно сказала хранительница. "Да вот только хранитель твоего мира ваши предки собственнарочно распяли на кресте. И именно оттуда пошли все людские беды и несчастья. Люди, поступившие так со своим хранителем, недостойны жить счастливо, заметь. Если бы мои действия не были бы одобрены сверху, пусть даже безмолвно, мне бы не удалось воплотить всё это в жизнь. А поскольку удалось, то это значит, что само небо считает вас недостойными счастья. Ты безумна. Ты сама не знаешь, что несёшь, закричал я, ослеплённый гневом. Как во имя всего святого, как можно судить всех по поступку горстки фанатиков? ты просто дрянь, которую надо уничтожить. Что тебе за дело было до этого мира? Хочешь сказать, что в твоём собственном всё замечательно, что все расы живут дружно и счастливо, что никто никого не притесняет? Воистину, прежде чем лезть в дела другого мира, ты бы в своём навела порядок. Я не стану отвечать на эту очевидную провокацию, высокомерно ответила она. Каждый рождается для того, чтобы чему-нибудь научиться. Идиллического райского сада, где можно было бы целыми днями ничего не делать, И при этом еда сама бы падала тебе в рот, не существует нигде. Вы ж можешь мне поверить? Я бессильно опустила руку в карман, понимая, что сейчас не могу сделать ей абсолютно ничего. Все мои таланты были заперты намертво. Внезапно я нащупала у себя в кармане чётки Сенсата. И тут во мне словно вспыхнул свет. Это же он, это он, сын Исата. Вот почему он хотел меня видеть, познакомиться со мной. Он знал, что меня ждет, потому что сам от этого спасся, и мог ли он выжить в битве с фарварами. Наверняка мог, но не захотел, потому что, уклонившись от своей судьбы, он только утяжелил участь всех нас, и потому славная смерть в бою, наверное, лучшее, что ему оставалось. «Хочешь знать больше?» — продолжала тем временем хранительница, в возбуждении ходя туда-сюда. Она даже не заметила, что я ее почти не слушал эти несколько секунд. Ты в этом мире дважды был на краю гибели, помнишь? Когда точнулся там, где твое сознание нарисовало театр, это коридор суда. Там те, кто умер окончательно, судятся по тому, как прожита жизнь. Помнишь место, где было много разных духов ящериц, откуда тебя забрали твоя возлюбленная и пьяница-монах. Это поляны самоубийц. Если живое существо в моём мире кончает с собой, то оно попадает именно туда. Когда же душа чувствует готовность повторить попытку прожить свою жизнь и усвоить положенный урок, то она уходит в тот столб света и начинает абсолютно ту же самую жизнь заново. И в этот момент я явно увидел, как изо рта хранительницы выходит сияние. Легкое, белое сияние. Что означало, что сейчас она говорила правду. Похоже, какие-то отголоски Дара Сина Сата остались принадлежащие ему вещи. Как знать? Вдруг это та ниточка, которая может помочь мне? Ты удивишься, но это даже не десятая часть всех мест загробного мира, которые здесь должны пройти души умерших, чтобы попасть в место, которое вы называете раем. В вашем же мире такового нет. Смерть, суд, в особо тяжелых случаях — чистилище. И в исключительных ситуациях, когда бессмысленность суицида или тяжесть поступков на протяжении всей жизни ничем не оправдана, Возвращение в мир для проживания повторной жизни это нечестно, особенно если учесть, как вы обошлись с собственным хранителем. Внезапно я вспомнил, где это раньше уже было. В голове звучал голос из кинофильма, который я смотрел, наверное, лет 100 назад. Вам, людишкам, достаточно лишь раскаяться, и Господь прижмёт к своей груди. Ни один из множества других миров таким похвастаться не может. Несправедливо. И если уж вы так им любимы, то я очищу вас и сделаю достойными его любви». «Вот она, сыровая правда, мой мальчик. Ваш мир остался без хранителя. И вот какая судьба его постигла. Ну а теперь награда нашему герою», — с иронией сказала она, вытащила из плаща небольшую склянницу и швырнула ее в меня. Склянница лопнула в воздухе, и меня обрызгала какая-то жидкость. Внезапно я ощутил, как одна из клетий удерживающих мои способности разбилась. Способности к магии воды снова вернулись ко мне, но не только. Я словно опенил от силы. Никогда я ещё не ощущал её такой податливой, такой покорной и послушной. Казалось, прикажи я собраться всей воде здесь в огромный тугой водяной хлыст, и это произойдёт меньше, чем через секунду. Однако в этот момент она открыла рот, и оттуда пошёл уже чёрный густой дым, видимый лишь мне одному. Ну давай, убей меня, закричала она. Ведь это я виновата в том, что язычников, не отказавшихся от своей веры, сжигали заживо. Моей их рук дело, что китайцы сотни лет жили под пятой монголов. Это я сделала так, что твоя страна, которой на роду было написано стать величайшей в мире, теперь едва ли не изгой, из которой тянут соки все, кому не лень. И она ничего не может с этим поделать. На моей совести, что тысячи индейцев сгнили в резервациях, Как животные. Это я, слышишь? Я сделала так, чтобы Первая и Вторая мировые войны прошли по наихудшему варианту событий. А как я наслаждалась, когда грязных, ничтожных людишек держали в архипелаге, постоянно врущих, напрямую из-за глаза доносящих, клевещущих, завидующих, и потом искренне удивлявшихся, за что же им, таким невинным, такое наказание? И газовые камеры тоже прекрасное изобретение, верно? Американскую систему правосудия, где убийцу могут законно оправдать на глазах у всей страны, тоже создала ты, спросил я, пытаясь справиться с нарастающим гневом. Испытания и тренировки харамадаром не прошли. Мне удалось подавить гнев и ярость значительно лучше, чем когда-либо в прошлом. Сознание вновь стало ясным и чётким. Я поднялся, сдерживая своё желание ударить изо всех сил. Но «Ну, не совсем, но без моего участия там не обошлось. А как ты, А хотя нет, учей. Ты же умный мальчик и читал очень много умных книг. А во всех умных книгах злодейки должны быть наказаны. Чего же ты медлишь? Разве у меня такими великими силами ты слаб? Возможно, ответил я, опускаясь на землю и хватаясь руками за голову. Всё то, что она сейчас говорила, было очень грубой ложью, нацеленной на одно вывести меня из себя. Так что мне нельзя терять голову до последнего. Я слаб. Я не бог и даже не хранитель. Да, это была ловушка. И если я хоть чему-то научился в этом мире и в храме, то не так мне должно поступить. Так что, несмотря на то, что свой разум ты потеряла давным-давно, невзирая на то, что из-за тебя целый мир почти две тысячи лет не жил, а выживал, я скажу тебе лишь одно. Бог тебе, судья. — Ах ты паршива дрянь! — завизжала хранительница. Мгновенно оказавшись около меня и нанеся телекинетический удар, отбросивший меня к стене. Проклятый. Да как ты понял? Я тебя уничтожу. У меня едва хватило сил приподнять руку, ибо я был очень сильно оглушён. Но это было и не нужно. Вокруг меня засветился мягким фиолетовым светом барьер, не пускающий ко мне разъярённую фурию на другой стороне. Как ты понял, как? Слабо улыбнувшись, я сунул руку в карман и позволил чёткам сины сата выпасть из неё. Ах, этот проклятый японец, заревела она, словно раненная сирена. Даже через время, через забвение, через собственную смерть он всё-таки дотянулся сюда. Но они думают, что вы победили. Ваш мир всё равно ждёт ад. Ты ничего не сможешь сделать, не сможешь этому помешать. Все увидят, до какой степени вы недостойны, а потом. Но договорить она не успела. Внезапно вспыхнувшее лиловое пламя охватило её, и она завязала Это длилось около минуты, а потом она просто сгинула. Я застыл, себе подняться, но что делать дальше, мне было неведомо. Как вдруг с правой стороны что-то вспыхнуло.